Глава 9. Отпустите меня, я сама дойду. Между тем, пока меня подруги тащили из замка, взмолилась я. У меня ноги есть, сама дойду. Пожалуйста. Конвоиры слушать отказались. Приказ есть приказ. Велено было выволочить. Выполняли. Я трепыхалась, пытаясь создать ситуации не слишком жалкий вид, но всё было тщетно. Меня из замка выставили. протащили по центральным ступенькам и вниз спихнули. Не удержалась на ногах, упала под копыто кобыла, что рядом стояла. Больно ушиблась коленями и ладони исцарапала при приземлении. Да чтоб вам пусто было, извергом, гневно проворчала, голову поднимая и оборачиваясь. Это уже можете забирать, рявкнул страж. Самая непригодная оказалась. И столько презриливости, столько пренебрежения было в его словах. Хорошо, что плевок ещё сверху к словам не приурочил. Я бы на вашем месте с ведьмой так не разговаривал, хмыкнул кто-то рядом. Да какая она ведьма, одно название. И потому бояться её совсем не стоит, добавил страж, разворачиваясь, чтобы в замок обратно уйти. Вот мы, значит, как заговорили. Слабых обижать можем. А если бы дары мелся у меня, молтя бы исполнили поручение, Ещё боеви навато глядели, как побитые щенки. Тихо процедила я сквозь стиснутые зубы, глядя стража вслед. После их ухода на миг тишина воцарилась, тяжёлая такая, напряжённая. И тут у меня сердце в пятки ушло. Рядом стояла целая шайка бандиганов, а среди них и мой сообщник отыскался, Хрон. Стояли они возле запряжённой телеги. И тут дошло до меня, что они в замке делать могли. Их, видимо, заранее наняла ведьма, чтобы от лишних претенденток избавиться. Не страже же королевской поручать массовое убийство. Кровь от лица отхлынула в миг. Всё тело мелкой дрожью пробрало. Глаза опустила и осторожненько на крона покосилась, что неподалёку стоял со своей бандой. Смотрел он на меня очень хмуро. Даже желваки на скулах видно было. Ясно дело, что злиться. Ну а я-то тут причём? Или не на меня вовсе. Надеюсь, удастся это выяснить. За радость бы с ним сейчас наедине побеседовала, поскандалила. Да что угодно, лишь бы наедине и подальше отсюда. Красотку сказали уже сейчас можно отвезти. Можно я этим займусь? Кровожадно облизнувшись, ко мне шагнул плешивый одноглазый мужичок, похожий на гоблина. Я пискнула испуганно и отпрыгнула от него, когда он лапу свою грязную ко мне протянул. Страшно было, очень страшно. Ясно же, что каждый из них отвести меня куда-нибудь захочет, а там, ну, и потом фу. Даже думать было противно. Лучше на месте умереть, сразу, вот прямо здесь. Тихо ты, не рыпайся. Самый умный, что ли? Проворчал их главарь и отпихнул от меня уродливого, щуплого мужичка. Сейчас жребий кидать будем. Зачем? наконец подал голос Крон. Я замерла, уставившись на него с надеждой. Скажи им что-нибудь, чтоб с тобой отпустили, мысленно заумоляла я. Ну должно же мне хоть в чём-то сегодня повести. Если не выйдет, дни мои точно будут сочтены. "А ты это что, вдруг голос подал?" возмутился другой бандит Басавика. "Не уж-то приглянулась. А почему бы и нет? Я её сюда привёз, я и увезу." Кронс с вызовом уставился на своего главаря. "Помнится, ты мне обещал за услугу одну, что сделаешь то, что попрошу, как плату. Так вот, баба эта моей платой и будет." Подумался на миг, сальненько усмехнулся. и ещё более самоуверенно добавил. К тому же, скоро вам ещё ведьм выдадут. Думаю, каждому по нраву, из них девка найдётся. Углаворя довольно уголок рта дёрнулся. Он сощурился, задумался на мгновение, кинул на меня быстрый оценивающий взгляд и всё-таки махнул рукой. Валяй, разприглянулась. Схватил меня грубо за руку и к крону толкнул. Увози, пока не передумал. Я шагу прибавила немного, но восторг и облегчение сдержало ни время, и ни место. Правду говорит, улепётывать нужно и поскорее. Послушна приблизилась к напарнику. Вместе мы разыграли на публику сценку послушная лань безропотно подчиняется хищнику. На лошадку вскарабкалась и за ворота поспешили. Только отъехав на приличное расстояние, а точнее из города выбираясь, расслабиться немного смогли. Даже Крон выдохнул и кобылку придержал, бег её быстрый притормаживая. Я думала, что кричать на меня будет, злиться, что не справилась, не смогла на отборе остаться, а он: "С тобой всё нормально? Не обидели тебя там? Не пострадала?" Прижал меня к своей груди заботливо, плечи растёр, погладил. Я отаропела от такого проявления нежности, обернулась к мужчине, посмотрела на него, как на тяжелобольного. Ты не сердишься? подозрительно поинтересовалась я. "Сержусь", серьёзно ответил он, посмотрел мне в глаза, а взгляд такой тёплый, что у меня в желудке от чего-то защекотало. "Но не на тебя, на ситуацию в целом", удовлетворённо кивнула и улыбнулась в ответ. "Я тоже злилась на королеву, красивая, но жестокая. Её точно нужно проучить, а лучше свергнуть". стащить за густые волосёнки с трона и выволочить из замка, а потом сжечь, как она несчастных ведьмочек собиралась. "Ох!" воскликнула я, вздрагивая. "А как же остальные непризнанные ведьмы? Их же надо спасать, убьют бедолаг!" Заёрзала в надежде остановить лошадь. "Нужно разворачиваться, что-нибудь придумать. Не волнуйся," пробормотали мне ласково на ушко, а шмурашки по коже табуном побежали. Ведьма там осталась. Она разберётся. Ничего с девчонками плохого не случится. И я расслабилась. Не знаю почему, но так убедительно, так уверенно Крон это сказал, что и сомненья у меня возникло. Вновь к нему обернулась, в глаза посмотреть захотелось. "Ну что ты так смотришь?" пробормотал он, хитро на меня сощурившись. "Совсем справимся, всё хорошо будет. Вот в безопасное место тебя сейчас отвезу." Ведьму нашу там дождёмся и обдумаем, что делать дальше. Пока он мне планы рассказывал, я в лицо его всматривалась и думала. Странный он, вроде бы с бандитами ошивается и внешне от них не отличается, а другой совсем другой, диссонанс, однако. До места, где ведьму договорено было ждать, мы добрались к вечеру. Солнце уже за горизонт закатывалось, а у меня желудок урчал. Эх, да устала я в седле находиться так долго. Подъехали неспешно к опушке леса, слезли с лошади и немного вглубь с неё ушли. Пока Крон привязывал кобылку к дереву, я устало сделала из фляги пару глотков, посмотрела на стволы обречённо. Опять лес, опять куда-то едем. Вот только днём ране экзамку направлялись, теперь от него спешим. И вообще, сколько я в этом мире? Несколько дней. А сколько всего приключиться успела? Да, гадалка мне жизнь организовала интересную, аниматор из неё отличный. А куда мы собственно приехали? Почему в этот лес, а не в какой-нибудь другой? Их здесь полно же. Обернувшись к крону, поинтересовалась я. "Это особенный?" усмехнулся напарник, закончив с нашим транспортом и ко мне подойдя. Сейчас немного пройдём, а там что? Не выдержала я. Что там? Любопытная какая. Крон щёлкнул меня игриво по носу и таинственно протянул: "Священное место драконов там". У меня от восторга перед новой достопримечательностью глаза азартом загорелись. "Пойдём скорее, хочу увидеть, что это такое". "Не так быстро". Мужчина ласково, но настойчиво к себе меня притянул. Надо тобой заняться сначала. Раны вновь обработать, накормить. На меня опять странное ощущение нахлынуло. Жар бросило, мурашки побежали от его близости. Да что такое творится? Ведь столько времени с ним провела в пути, а чувствовала себя неуютно и непонятно. Испугавшись собственных реакций, отодвинулась немного под его пристальным взглядом, серьёзным и каким-то странным. Потом Всё потом, пробормотала Расеина и вперёд зашагала в лес. У меня почти не болит. Лучше покажи, что там. Удалось мужчину отвлечь. Крон позади меня хмыкнула опять, а спину обожгло пристальным взглядом. Я прямо почувствовала, как он глядит, оттого поспешила. Пробирались мы через коренья и скряги ещё минут 15, и когда я почти отчаялась, что ни конца, ни краю этому лесу не будет, деревья стали редеть. А впереди что-то большое и тёмное замаячивало. Я шагу припавила, взбодрилась. Вышли мы из гущей лесной к скале полуовальной формы на берегу уже знакомого моря. Вот же хищники крылатые, всё у них надводой расположено, и вроде ведь огнедышащими должны быть, а пополоскаться, кажись, любили, подумала я, фыркнув, а вслух спросила: "А что здесь особенного? Скала как скала". Замок меня больше впечатлил, если честно. Подбоченилась со днящими перемотанными руками, остановилась, чтобы отдышаться и по сторонам огляделась. Не было ничего примечательного и удивительного, как я надеялась. Лес, обрыв и шум волн, что внизу о скалы разбивались. Закат, да, красивый был, кроваво-красный, что не каждый вечер ещё увидеть можно. Грон между тем замер и на скалу уставился. Немного подождать нужно, пробормотал он очень тихо, со странным затаённым восхищением. И действительно, как только на горизонте вспыхнули последние огненные всполохи заходящего солнца, окропляя собой всё вокруг, вид скалы странным образом искажаться начал. У нас на земле подобные явления миражом называли. Что бывает где-нибудь и в бескрайней пустыне. Но тут ведь магический мир, всё возможно. Не знаю, явление природы такое или волшебство к этому причастно, но я тоже невольно засмотрелась дыхание затаив. Шла минута, две. Я даже старалась не моргать, чтобы не пропустить что-то интересное. Постепенно искажение стало исчезать, а на его месте, в глубине скалы, прямо посередине Появились очертания крупных овальных камней? Что-то выдохнула я, не понимая, что увидела. Яйца первородных драконов, с гордостью выдохнул Крон, не отрывая от них благоговейного взгляда. Проявились. Это хороший знак. У меня, признаться, от такого восторга яйца не вызвали. Только обычное человеческое любопытство. Шагнула от напарника в сторону местной достопримечательности с желанием посмотреть поближе, погладить и понять, чем же они так особенны. Почему святое место? Бросила напарник через плечо, нахмурилась и деловито уже с большей уверенностью потопала к яйцам. Напарник следом пошёл, рассказывая, начиная о том, как много веков назад в их мире появились первые ящерицы. как не могли они ещё облик человеческий принимать и эти яйца те самые что первые появились на планете так они вылупились но удачу приносили правителям последующим и подсказку некую давали судьбоносную ничего себе пробормотала я яйца судьбы забавно это звучало и два смешок смогла сдержать напарник что рядом остановился осуждающий взгляд на меня бросил прямо читалось в глазах, что ведьма я как есть, и к святому скощунству отношусь. Извини, стыдно стало. Чего уж там? Просто мне всё это странным казалось и забавным. Далекая была от волшебства и всего подобного. Вот пусть хоть и ведьма старая подтвердит. У шаната меня, кажется, лучше узнать смогла. Ладно, сдалась я. А зачем мы здесь? Надеюсь, воровать их отсюда не станем. Хватит с меня преступлений, скривилась и добавила. Прям чувствую, не моё это призвание. Грон рассмеялся. Не станем ничего воровать. Просто ведьму подождём. Замолчал задумчиво и уклончиво добавил. Дело есть тут одно. Ну и заладил опять по-новому. Заботушка, а пока пойдём, устроимся неподалёку. Раны твои обработаем, поеди, мы отдохнём. Уже позже, когда на землю ночь опустилась и в небе звёзды первые загорелись, мы с мужчиной сидели у костра среди деревьев и пили горячий отвар. Кошка всё никак не появлялась, а расспросы о местных традициях и вероисповеданиях на нет сошли. Крон очень много про драконов мне рассказывал, со стихиями к старушке отправился с расспросами. И таким странным мне это показалось, подозрительным. "Ясно мне", выпалила я. "Драконы в первородные яйца свои верят, а остальные люди вроде земле и прочим стихиям поклоняются. Более приземлённые у них божества". Кронке внул руку, мяза матеваю пострадавшую, что обработать в нофель решил. "Мне вот что непонятно", пробормотала я, внимательно за мужчиной наблюдая. Почему ты так драконами увлекаешься? Ведь обычный человек вроде. А ещё я на миг замешкалась, обдумывая, стоит ли сейчас тему эту поднимать, но очень уж знать хотелось. С прибытия сюда меня всё вопрос волнует один. Книга тебе зачем? Напарник медленно поднял на меня свои карие глаза и взглянул прожигающе. На губах хитрая улыбка расплылась, почти хищная. А я опять пожалела, что много болтаю. И судя по взгляду мужчины, к чему-то очень любопытному подобралась. Секретному. Мик и Крон совсем близко ко мне подвинулся, наклонился, опалил щёку горячим дыханием и тихо шепнул на ушко: "А что, если у нас интересы схожие? М? -м? Если одного и того же с её помощью добиться желаем?" Так доверительно пробормотал, так интимно отстранился немного, медленно по лицу взглядом пробежал, а я дышать перестала. Внутри всё сжалось. Я дыхание затаила. Ох, и опасно он себя ведёт. Ночь, лес, мы с ним на брёвнышке вдвоём. И никого поблизости нет больше. Специально так делает. Напугать хочет, в столку сбить пытается, смутить, отвлечь, хуже всего, что вообще не в моём вкусе вот такие, как он. А тело очень странно отзывается. Сглотнула, отодвинулась немного, головой тряхнула, выбрасывая лишние мысли из головы и задумалась. Интерес, схожее говорит. Это он на что намекает? Значит, что я с ведьмой книгу добыть, хочу, чтобы проклятье снять. Эта мысль мне более очевидной показалась. Не жену же себе ищет в самом деле. Смешно ведь, не успела я более подробно его об этом расспросить, как рядом что-то зашуршало. Мы с кроном замерли и прислушались. Кажется, у нас гости, пробормотал он немного недовольно и медленно обернулся. Что? Испугались свои Радостно пробурчала кошка: "Ох, и устала я вся, но довольная". Продолжила она впечатлениями делиться: "Распугала всех хулиганов, пару маленьких порч на них наслала. Припомнят впредь, как ведьм обижать". Девочки разбежались. Надеюсь, благополучно доберутся обратно домой. Выпрыгнула ведьма-кошка из кустов, набревно подсела, окинула нас вопросительным взглядом и пробормотала: "А вы тут чем занимались?"